Какие прекрасные слова, друзья мои! Как хорошо, что история сохранила их во всей точности. Если они и теперь восхищают нас, то подумайте, какое действие произвели они на собравшихся нижегородцев. Прибавьте к тому, что слезы текли по щекам Минина, когда он говорил их, что святой огонь любви к Отечеству блистал в его взорах, что благословение Всевышнего вместе с лучами яркого солнца, озарявшего в этот славный день небо Нижнего Новгорода, лилось на говорившего. И вы не удивитесь, что действие его слов было чудесно, неописуемо. Нижегородцы в один голос вскричали «Умрем за Русь святую!» И спасение нашего Отечества было решено. В этом крике соединились все сердца, все души, все мысли, все желания русских. С Нижегородской площади он раздался во всех отдаленных странах России. Он привел к одной цели всех ее верных детей. Он воодушевил одинаковым усердием всех ее защитников. Это усердие было беспримерно. Оно пылало не только в сердцах мужчин, но также и женщин. Будучи не в состоянии проливать свою кровь за милое отечество, они приносили ему в жертву все самое лучшее, что имели. Все драгоценные украшения, все алмазы и жемчуга со своих богатых одежд. Скажу вам еще больше, милые мои слушатели, даже дети, смотря на родителей, делали то же и, принося к родителям все, что было у них дорогого, просили их отослать в ту же общественную казну народа, куда с таким чистым усердием сыпалось чистое русское золото. Эта казна хранилась у Минина. Он продавал драгоценные пожертвования и на вырученные деньги содержал воинов, со всех сторон сходившихся на защиту Родины. Благодаря такому усердию новое войско уже имело все нужное, недоставало только полководца, которому было бы можно поручить спасение царства». Минин и в этом случае вывел из затруднения своих соотечественников. Служив некогда в царских полках, он, несмотря на свои лета, был еще храбр и любил слушать рассказы о делах знаменитых русских полководцев. Почти всех их знал лично и безошибочно мог судить, который из них был первым по достоинствам. Он отдавал это первенство князю Дмитрию Пожарскому, уже известному своей любовью к отечеству, своим усердием к народу, своей в полной мере русской неустрашимостью. Защищая бедных москвитян со своими небольшими отрядами против многочисленных поляков, Князь Пожарский за год перед тем был опасно ранен и в это время, выздоравливая от ран, жил в своей деревне за сто двадцать верст от Нижнего Новгорода. Вот к нему-то и отправился Минин, его-то умолял от имени всех русских спасти Россию тронутый таким доверием, готовый пожертвовать последней каплей крови за веру и Отечество, Пожарский с восхищением принял предложение народа и, уже не думая о своих ранах, едва закрывшихся, отправился тотчас к войску с нетерпением его ожидавшему. С этой минуты судьба России изменилась, и торжество поляков над нашими бедными предками кончилось. Злые враги при первом известии о всеобщем ополчении русских причувствовали свою гибель, и первой жертвой их злобы стал патриарх Гермоген. Они замучили голодной смертью этого святого защитника церкви и престола, но он умер спокойно, потому что уже знал о приближении к Москве Пожарского, и его праведная душа, расставаясь жизнью, благословляла воинов и молилась об их успехах. Народное ополчение под защиты этого благословения и молитвы уже соединилось в конце августа 1612 года с войском, более года стоявшим около Москвы. Его командующий, князь Трубецкой и Авраамий Палицын с радостью встретили новых сподвижников. Теперь уже для них не страшны были замыслы Заруцкого, Слова Пожарского, присутствие Минина, пламенное усердие народа способствовали победе. Вид московского стана совсем изменился. Надежда на милость Бога, всегда помогающая правому делу, оживляла каждое сердце, и, несмотря на то, что многочисленное польское войско под командованием Гетмана Хаткевича шло на помощь полякам, владевшим Москвой, русские были уверены в победе. 22 августа первые отряды Хаткевича перешли Москву-реку и остановились близ Новодевичьего монастыря. Пожарский и Трубецкой встретили их и сражались три дня. Храбрость была видна с обеих сторон, но победу русских замедляли казаки, находившиеся в войске Трубецкого они вздумали в ту минуту когда решалась судьба отечества спорить о своем жалованье и говоря что они еще не получили его не хотели сражаться Слава Богу, что в эту ужасную минуту, когда могли погибнуть все великие намерения спасителей России, нашелся человек, который был в состоянии поправить зло, причиненное изменниками русской чести. То был добрый, неутомимый в усердии Авраамий Палицин. С чувством души высокой и благородной, с трогательными слезами человека, пламенно любившего свое отечество и боявшегося видеть его погибель, он начал представлять казакам всю низость их поступка. Обещал им вместо денег, которых уже не было ни у него, ни в казне Сергиевой лавры, всю церковную утварь умолял их именем Бога и святого Сергия не отказываться от сражения. Эти убедительные слова, это имя Бога и его угодника, напомнили казакам об их долге, показали им всю безрассудность, всё их малодушие. С раскаянием в сердце, склятывая победить или умереть, Полетели они на поле сражения, где счастье уже было на стороне Гетмана. Храбрость казаков изменила его судьбу, но победа все еще оставалась нерешенной. Как вдруг Минин, отобрав триста отличных воинов, бросился с ними на неприятелей с тыла. Такое неожиданное нападение смешало польское войско. Его ряды расстроились, а русские воспользовались этим беспорядком, и славная победа сделала навсегда незабываемым для нас день 24 августа. Более 15 тысяч поляков было убито, а остальные с Гетманом ушли в Польшу.